Второе. При разговоре о молитве не обойтись без анализа собственно религиозных представлений автора. Особенно часто в 80-е варьировалось о том, что никакого Франсуа Виона в первоначальном замысле не было, стихи не имели названия. Но в августе 1964 -го года, принеся подборку в юность, Акуджава столкнулся с редакторским требованием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 на первом советском гиганте Акуджавы шестого года, и прожила так до середины 80-х, когда он порекомендовал шведской исполнительнице своих сочинений Кристине Андерсон называть песню просто молитвой, не тревожить тень грешного француза. Сама Куджава демонстративно и многократно называл себя атеистом, причем не только тогда, когда так полагалось, но и позже, когда не полагалось вовсе. Во всем, что касалось интимнейшего, он был особенно скрытен, и мы не раз имели случай в этом убедиться. Между тем, проговорки о самой искренней вере в его стихах случаются часто. Ни единого намека на атеизм в них нет, если не считать декларации «не верю в Бога и судьбу», но ведь это декларации, вопреки расхожему мнению, Перу Акуджаву не принадлежит. В оригинальном стихотворении 64 четвертого года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 В песне, звучащей в фильме «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», поется еще резче. «Бездарен Бог», что уж никак не соответствует общему тону стихотворения. Ни одна мировая религия не снимает главного вопроса о теодицеи. Считать Бога бессильным не хочется, всемогущим не получается. Все представления верующих оказываются на поверху именно слишком человеческими, антропоморфными а потом негодными. Еще отвратительней попытки осуществлять репрессии и устанавливать диктатуру от имени Абсолюта. Еще Набоков недоумевал, как люди с такой последовательностью, отвергающие любую диктатуру, легко и готовно признают абсолютную, не признающую объяснение оправданий власть Бога. Позиция советской интеллигенции в этом случае была тверда и последовательна. Не для того, так упорно отвергали советскую власть её ее претензии на тотальный контроль малейших душевных движений, чтобы с тем большей готовностью прибежать под Харугви. Акуджава отрицает любые попытки людей говорить от лица божества и транслировать его установление, но Панабоковский ощущает всю жизнь пронизанную излучением чудесно. «Скоро увижу я маму мою, стройную, гордую и молодую».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 И мельница, молюсь, и мыльница, В воде простой, когда она из крана золотого выльется. Молюсь, чтобы не было разрух, Разлух, чтоб больше не тревожиться, О, руки были бы чисты, А остальное все приложится. Евангельская цитата «Ищите царствие небесного, А остальное приложится вам» здесь очевидно. Но в журнальной публикации поэт еще и вынес ее в название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 В результате декларации гордыни, не верю в Бога и судьбу, превращается в искреннее беспомощное признание. Не знаю, кому я обязан жизнью, кто управляет ею, кто прислал меня сюда, не верю в созданные людьми жесткие ограниченные химеры, но молю с каждому проявлению божественной творческой воли. Не только изделием рук человеческих, будь то мельницы или мыльницы, или хитроустроенный золотой кран, но и в воде простой.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 Легко и соблазнительно было бы поверить в версию насчет молитвы к жене. И такая трактовка вероятна. Поверим автору. Это, конечно, придает песне неожиданный смысл, но иронической лирике Акуджаван возможен. Если поставить на место Бога женщину, все становится на места. Любовь своего рода альтернативная реальность, в которой многие земные страсти облагорожены и чудесно преображены. Умник, привыкший к абстрактным теоретизированиям, действительно обретает в любви подлинную мудрость. Трусливой волей неволей превращается в рыцаря. И если не любовь, то кто ж даст ему коня? Что, как не любовь, способна подарить перерождение закосневшему возле нераскаянному убийце Каину, дай рвущемуся к власти на в сласть? В чем, как не в любви, осуществляется это безвредная утопия? Конечно, если твластолюбец осуществит свои мечты в государственном масштабе, мало не покажется никому. Но если он удовлетворится иллюзией власти над женщиной, а в любви эта иллюзия обладания неизбежна и безвредна, мир, глядишь, вздохнет с облегчением. Именно любовь позволяет щедрому передохнуть, подзарядиться от другого, ибо истинная любовь не есть от дарения или приятия,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 Молитва задевает куда более глубокую струну.